Все насы не могли себе позволить игнорировать отчаянные мольбы товарищей, которые могут быть в смертельной опасности. Раних опустила забрала металлического шлема, в воздухе повисло напряжение, шерсть фамаеров вздыбилась, боевая тень вытянулась в струнку, а гипогриф захлопал крыльями быстрее. Отказавшись от плана встретиться с Лида на глубинных этажах, Арахна повела свою группу в противоположном направлении: Арде, иди вперед! Боевая тень повиновалась приказу ранних, Остальная часть группы следовала от него в десяти метрах. Монстр был одет в полную броню. Поскольку человека подобного монстра покрывала броня, авантюристы с первого взгляда не заподозрили бы в нём монстра. Потому боевая тень вышла вперёд, чтобы убедиться, что на пути нет авантюристов и прочих опасностей. Орды семенил по тёмным коридорам. Любому постороннему наблюдателю показалось бы, что он видит авантюриста-одиночку, закованного в тяжёлую броню. Он проверял закоулки и заглядывал в залы, после чего сообщил группе, что всё в порядке, и они идут безопасным путём. Если на дороге возникал монстр, боевая тень просто снимал латную перчатку, обнажая пять острых пальцев, смертельное оружие монстра и с лёгкостью расправлялся с монстром. Гросс, мы нашли одного из подобных нам. Идём проверять. Ранник достала красный кристалл и заговорила в него, не переставая двигаться. Кристалл на мгновение засветился, после чего из него раздался ответ. «Что? Постой, Раних! Ничего не делай, пока мы не появимся!» «Нет, я должна настоять на своём!» Раних уверенно ответила в кристалл. «Слушай, Раних, что-то не так. Это может быть ловушка? Даже если так, мы не можем ждать гроз!» Она надавила на кристалл сильнее. «Теперь я и сама слышу крики. Никто меня не остановит!» Группа оказалась достаточно близко, чтобы мольбу о помощи услышали все. Плач был пронзительным, будто металл скрежетал по металлу, отчего монстрам захотелось зажать уши. Звук становился громче с каждым шагом, чаще переставлялись ноги, быстрее хлопали крылья, ксеносы ускорились. О ранних стиснуло клыки, чтобы выдержать пронзительные причитания. «Если за этим стоят люди, мы просто обязаны помочь!» Скрытое забралом лицо было лишено эмоций, Арахна закончила разговор. Она проигнорировала попытки доносившегося из кристалла голоса её остановить и, погасив кристалл, спрятала его в броне. «Там! Орде! Комната прямо перед нами!» Виена направила монстров, но её указания уже не требовались. Ранних выкрикнула приказ во весь голос. Она увидела огромный тёмный проём в стене подземелья. Он вёл в комнату ответвлявшуюся от главного прохода подземелья, Орды одетой в полный латный доспех, Бросился к этому проходу. Ранних веена и остальная часть группы подоспела всего мгновением позже, и их глаза округлились от ужаса. Что? Земля была покрыта перьями и красными каплями крови. Ламповый мох освещал центр комнаты, в котором стояло одинокое дерево, к его корням стекала кровь, а к стволу цепями было приковано тоненькое тело. Оно будто само по себе накололось на острый сучок. Тело от макушки до пят покрывали раны. Она потеряла столько крови, что красным было всё её тело. Доказательство того, что девушка-монстр перенесла невыносимые пытки. Её крылатые руки были разведены в стороны, окровавленные нижние конечности опущены вниз, чтобы она висела в форме креста. Одинокая сирена, оба крыла которой протыкали стальные шипы. Виена потеряла дар речи, увидев эту ужасную сцену, только поражённый вскрик сорвался с её губ. «Распятие монстра!» отвратительное зрелище, которое немыслимо для подземелья. Рой гигантских чёрных насекомых жужжал в воздухе, кружок кроны дерева, будто стерветники. Скорее всего, смертельных ос привлекли сюда крики, как и Виона с ксеносами. Монстры бесчувственно смотрели на умирающую сирену, готовясь вонзить свои жвала в её плоть. «Фея, Клев!» — раздался крик ранних, Гарпия скинула робу с плеч до того, как ее имя было выкрикнуто и бросилась вперед вместе создавшим могучий рев гипогрифом. Рой гигантских насекомых бросился на сирену, но их свалил зал перьевых снарядов и острые когти. Вскоре монстров не стало. Ксеносы бросились к сирене, разбивая когтями ее цепи. Безжизненное тело, оказавшееся свободной сирены, было закинуто на Фомаира, приблизившегося к ней широкими шагами. Что случилось? Отвечай! А ранних поспешила к сирене, лежащей в огромных руках Фоха. Вены остальные подоспели мгновением позже. Перья сирены были коричневого цвета, даже покрытая кровью сирена была красива. Но поняли, что она из их вида, когда увидели, как на неё нападают монстры. Девушка была не такой расы, как Рэй, и, должно быть, была лишена способности говорить. Её взгляд был стеклянным, едва двигая губами, она пыталась что-то сказать. «Чёрт!» Монстры не могли бы сделать ничего подобного, до такого состояния её могли довести только люди. Гнев ранник за одного из своих сородичей заставил её кровь закипеть, но одно из воспоминаний пробилось сквозь ее эмоций, голос, предупреждающий, что это может оказаться ловушкой. Арахна посмотрела на своих товарищей, готовясь их предупредить, но... «Убегайте!» смогла произнести дрожащим голосом окровавленная сирена. И в этот момент... «Выходит, монстры действительно могут плакать!» Сухой и пронзительный смешок мужчины достиг её ушей. «Вы, ребята, беспокоитесь друг о друге сильнее, чем мы, авантюристы!» Сбросив похожий на древесную кору камуфляж, около двадцати авантюристов себя показали, окружив монстров кольцом. Разбросав мешочки с пахучей смесью, авантюристы скрыли свой запах и окружили дерево, заманив в Виену её спутников ловушку. Ксеносы увидели, что возле единственного выхода из комнаты стоит мужчина в очках, похлопывавший красным копьём по плечу. «Нет, правда. Это было слишком просто». Губы мужчины расплылись в широкой улыбки, похожей на лунный серп. «Авантюристы!» Ответы на все вопросы были получены, ранее оскалилось на людей, окруживших их. «Будет точнее назвать их охотниками». Среди авантиристов были как люди, так и зверолюди, дворфы и амазонки. Каждый из них разделял жестокую улыбку. Лидер охотников кивнул, и авантиристы взялись за оружие. Некоторые клинки и кончики копий покрывала кровь, будто именно они снова и снова пронзали тело сирены. «Это вы сделали!» «А нужно ли вам спрашивать, мадам-паучок?» Истерзанный ксенос был приманкой. Авантюристы приковали её цепями к дереву и пронзили стальными штырями чтобы она не могла сбежать, а потом пытали, заставляя кричать. Охотники знали, что громкий голос сирен далеко разнесётся в подземелье и будет услышан ксеносами. И группа ксеносов, благодаря чувствительным ушам Виены, услышала крики. Дикс перевёл взгляд, скрытых закопчёнными кварцовыми линзами глаз, на поражённую девушку. «Мы остановились здесь, чтобы убедиться, что ты не спустишься на глубинные этажи, но... Чёрт!» «Я и не думал, что всё пройдёт настолько гладко!» Пятеро охотников прошли за спину Дикса, перекрывая единственный выход из комнаты. Зловещий смех мужчины разнёсся по пустынному уголку подземелья.